13. Добрые люди из б и х а р а Я познакомился с Маулана Масхарулом Хаком еще в Лондоне, где он изучал ю р и с п р у д е н ц и ю Маулана — мусульманский титул, присваиваемый уважаемым людям. В 1915 году я встретил его на сессии Конгресса в Бомбее. Его тогда избрали председателем мусульманской лиги. Он пожелал возобновить наше знакомство и предложил мне останавливаться у него, когда бы мне не довелось оказаться в Патне. Я вспомнила об этом приглашении и отправила ему записку, указав цель своего приезда. Он немедленно приехал ко мне на машине и настоял, чтобы я воспользовался его гостеприимством. Я поблагодарил его и попросил помочь мне сесть на поезд до следующего моего пункта назначения. Местное железнодорожное расписание было настоящей китайской грамотой для такого чужака, как я. Он побеседовал с Рожкумаром Шуклой, и предложил мне начать с Музафарпура. Поезд туда отходил тем же вечером, а Масхарул Хак проводил меня на вокзал. Тогда в Музафарпуре находился Крипалани. Я был знаком с ним еще со времени своего визита в Хайдарабад. Доктор Чайтрам много рассказывал мне о его жертвенности, простом образе жизни и об ашраме, который сам Чайтрам мог содержать на средства, выделенные профессором Крипалани. Он был профессором правительственного колледжа в Музафарпуре и ко времени моего приезда совсем недавно покинул этот пост. Я отправил телеграмму, сообщил о своем визите, и он встретил меня на станции сопровождении целой толпы студентов, хотя поезд пребывал туда в полночь. У него не было своего жилья. Я остановился у профессора Малкани, у которого жил сам Крипалани. То, что профессор правительственного учебного заведения дал приют такому человеку, как я, — считалось те дни довольно необычным. Профессор к р и п о л а н и рассказал мне о сложной ситуации в Бихаре, особенно в округе т и р х у т и объяснил, насколько трудна вставшая передо мной задача. Он сам уже смог подружиться с бихарцами и поведал им о том, зачем я приехал в Бихар. Утром ко мне пришла небольшая группа местных вакилов. Я до сих пор помню, что среди них был Рамнавми п р о с а д чей серьезный подход к делу особенно понравился мне. «Невозможно», — сказал он. Сделать то, ради чего вы приехали, если останетесь здесь. Он имел в виду квартиру профессора Малкани. Вам следует перебраться к кому-нибудь из нас, г а Бабу, известный в Бихаре, Вакил. Я пришел, чтобы от его имени пригласить вас остановиться у него. Должен признать, мы все побаиваемся правительства, но все равно окажем вам посильную помощь. Большая честь того, о чем рассказал вам Рашкумар Шукла, чистая правда». Жаль, что сегодня с нами нет наших лидеров. Однако я послал телеграммы им обоим. Братшки Шурбабу п р о с а д у и р е д ж и н р а б а б у п р о с а д у Предполагаю, что они появятся совсем скоро и наверняка смогут дать вам всю необходимую информацию, чтобы помочь. Но, пожалуйста, отправляйте сейчас дом Гайабабу». Я не мог отказать, хотя и колебался, потому что боялся поставить Гайабабу в неловкое положение. Однако он успокоил меня. и я перебрался к нему. Он и его домочадцы приняли меня очень тепло. Братшкишарбабу приехал из д а р б х а н г и Раджандрабабу — из Пури. Причем Братшкишарбабу оказался теперь совсем не тем б р а ч к и ш а р б а б у п р о с а д о м которого я встретил в Лакхнау. Теперь он поразил меня своим смирением, простотой, добротой и чрезвычайной религиозностью, столь характерной для обитателей Бихара. Я от всего сердца возрадовался подобной перемене. А величайшее уважение к нему Вакилов из б и х а р а стало еще одним приятным сюрпризом. Вскоре я почувствовал, что нашел новых друзей на всю жизнь. б р а ш Кишарбабу сообщил мне все необходимые сведения. Он взял себе за правило защищать бедных арендаторов. Он как раз занимался двумя такими случаями, когда я встретился с ним. Если ему удавалось выиграть любой процесс суде, Он искренне радовался, потому что чувствовал, что делает что-то хорошее для этих несчастных людей. Впрочем, гонорары он все равно брал. Многие адвокаты придерживают с я м н е н и я что без вознаграждения они уже не смогут больше помогать беднякам, так как лишаются средств к существованию. Размеры гонораров адвокатов Бенгалии и Бихари потрясли меня. «Такому-то нам пришлось выплатить 10 тысяч рупий за консультацию», говорили мне. И это всегда были четырехзначные цифры. Друзья выслушали мои сдержанные упреки, но поняли меня правильно. Изучив материалы дел, сказал я, я понял, что нам не следует обращаться в суд. Судебное разбирательство ничего не даст. Там, где крестьяне настолько раздавлены обстоятельствами и запуганы, обращение в суд бесполезно. Настоящее облегчение арендаторам принесет только избавление от этого постоянного страха. Мы не сможем успокоиться. пока не ликвидируем в Бихаре систему Тинкатья. Я думал, что уеду отсюда уже через два дня, но теперь понял, что эта работа может продлиться и два года. Я готов, если будет нужно, уделить ей столько времени. Я, наконец, обрел твердую почву под ногами, но мне все равно понадобится ваша помощь». б р а ш к и ш а р Бабу выслушал мои слова с редкостным спокойствием. «Мы окажем вам посильную помощь», — хладнокровно сказал он. «Но только объясните». как именно помочь. А потом мы беседовали до полуночи. «Мне не понадобятся ваши юридические знания», — объяснил я им. «Мне понадобится помощь клерков и переводчиков. Может возникнуть угроза тюремного заключения, но как бы мне не хотелось услышать, что вы готовы к подобному риску, решать все равно вам. Даже просто оставить основные профессиональные обязанности и стать клерками на неопределенное время уже будет большим вкладом в общее дело». Мне трудно понимать местный диалект хинди. Я не смогу читать документы, написанные на к а й т х и или урду. Нужно будет, чтобы вы переводили их для меня. Мы не можем себе позволить оплачивать такие услуги. Все это придется делать, опираясь лишь на любовь к людям и служение им. б р э ш к и Шарбабу все схватывал на лету. Он сразу же принялся расспрашивать меня и своих товарищей. Он уточнял каждую деталь. На какой срок может понадобиться помощь, Сколько человек будет необходимо выделить, смогут ли они работать по очереди и так далее. Затем он обратился к Вакилам и спросил, готовы ли они пойти на такие жертвы. Они сказали мне, «Столько-то человек из нас готовы делать все, о чем вы попросите. Некоторые смогут пробыть с вами столько времени, сколько вам потребуется. А вот новость о том, что нам может угрожать тюремное заключение, это для нас нечто новое». Мы постараемся ее тщательно обдумать. 14. Лицом к лицу с Ахимсой. Я должен был разобраться в положении земледельцев Чампорана и понять суть их жалоб на плантаторов Индиго. Для этого требовалось поговорить с тысячами крестьян, но я посчитал, что сначала неплохо было бы уточнить позицию плантаторов и встретиться с комиссаром округа. Я обратился к ним, и мне назначили встречи. Секретарь ассоциации плантаторов прямо заявил мне, что я чужак и не имею права вмешиваться в отношения между плантаторами и арендаторами их земель. А если мне необходимо сделать какое-либо заявление, я могу подать его в письменной форме. Я вежливо возразил, что не считаю себя чужаком и имею полное право разобраться в положении арендаторов, раз они сами захотели, чтобы я сделал это. Комиссар, с которым я также встретился, грубо давил на меня на протяжении всего нашего разговора, и посоветовал немедленно покинуть Тирхуд. «Я рассказал обо всем своим товарищам и добавил, что, по всей вероятности, правительство не позволит мне вести здесь дальнейшую работу. Я могу попасть в тюрьму гораздо раньше, чем предполагал», — сказал я. «И будет лучше, если меня арестуют в Матихаре или, возможно, в Бетяхе». Вот почему мне следовало отправиться в одно из этих мест как можно скорее. Чемпоран относится к округу т и р х у т а Матихаре — его главный город. Дом р а д к у м а р а Шукла находится недалеко от Бетяха. Арендаторы участков земли, Коти, в его окрестностях, были самыми бедными в округе. р а д к у м а р Шукла хотел, чтобы я непременно встретился с ними, и я не возражал. В тот же день сопровождении моих новых помощников я выехал в Матихари. Грахбабу п р о с а д разместил на своем доме, и он стал похож на караван-сарай, поскольку места для всех не хватало. Почти сразу мы услышали, что примерно в пяти милях от Матихари один из плантаторов избил своего арендатора. Было решено, что уже на следующее утро я отправлюсь туда в сопровождении Джаранитхарбабу Прасада и встречусь с пострадавшим. Мы выехали верхом на слонах. Должен отметить, что слоны в Чампаране использовались так же часто, как буйволы в Гуджарате. Мы едва ли проделали половину пути, когда нас нагнал п о с ы л ь н ы й от начальника полиции, и сказал, чтобы тот велел передать мне привет. Я понял смысл этого приветствия. Оставив Джеранит Харбабу, я пересел в экипаж посыльного. Только тогда он сказал о том, что мне приказано покинуть ч е м п а р а н и привез меня назад. Когда посыльный попросил меня подтвердить поучение л уведомления, я написал записку, в к о т о р о й указал, что не собираюсь подчиняться предписанию и уезжать из ч е м п а р а н а пока мое расследование не будет закончено, после чего мне вручили повестку, предлагавшую явиться на следующий день в суд, поскольку я отказываюсь подчиниться требованиям властей. Следующую ночь я провел без сна, занятый написанием писем и составлением инструкций для б р е ш к и Шарбабу п р о с а д а Новость об уведомлении повестки распространилась со скоростью лесного пожара, и мне сказали, что в тот день в Матихаре происходили невероятные события. Дом а двор Гаракбабу заполнились людьми. К счастью, я закончил всю необходимую работу ночью и потому мог теперь попытаться справиться с толпой. Мои товарищи очень помогли мне. Они контролировали людей, которые следовали за мной всюду, куда бы я ни направился. Между главой налоговой службы, судьей, начальником полиции и мной установились вполне сносные отношения. Я имел законное основание не подчиниться требованиям, но, тем не менее, принял чиновников, и мое поведение по отношению к ним было предельно корректным. Они поняли, что в мои намерения не входит наносить им личные обиды, что я собираюсь лишь оказать гражданское неповиновение приказам. Это успокоило их, и вместо того, чтобы продолжать изводить меня, они приняли помощь от меня и моих товарищей, старавшихся усмирить толпу. Впрочем, им ясно показали, что власть их подорвана. Люди в тот момент перестали бояться возможных наказаний и подчинились только силе любви, которую принес сюда Их новый друг. Важно помнить о том, что в Чампаране меня никто не знал. Все крестьяне были неграмотны. Чампаран, расположенный далеко к северу от Ганга, у самого подножия Гималаев, рядом с Непалом, отрезан от остальной территории Индии. О Конгрессе здесь практически никто не слыхал, а те, кто все-таки слышал, боялись присоединиться к нему и упоминать о нем. И вот теперь Конгресс и его члены оказались в этих краях. Пусть они действовали не от имени Конгресса, зато их цели были реальными. Поговорив с товарищами, я решил дальше ничего не предпринимать от имени Конгресса. Мы хотели настоящих результатов, а не громких слов. Дело по существу, а не по видимости. Конгресс в этих краях был объектом ненависти правительства и тех, кто им манипулировал, плантаторов. Для них Конгресс стал символом юридического вмешательства в их дела, нарушения закона, взрывов бомб, анархической преступности, дипломатических уверток и лицемерия. Нам необходимо было вывести заблуждение как п р а в и т е л ь с т в о так и плантаторов. Потому мы приняли решение даже не упоминать о Конгрессе и не рассказывать крестьянам, что это за организация. Мы подумали, что им следует проникнуться самим духом Конгресса, исследовать именно ему, а не букве. Понятно, что никаких эмиссаров Конгресс не отправлял туда ни тайно, ни открыто, чтобы подготовить почву для нашей деятельности. Рашкумар Шукла не был способен агитировать тысячи крестьян. Среди них не велось никаких политических мероприятий. Мир за пределами ч а м п а р а н а оставался для них загадкой, и все же они приняли меня так, словно мы были давними друзьями. Я не преувеличу, если скажу, что встретившись с этими крестьянами, я встретился лицом к лицу с Господом, ахимсой и истиной. Когда я думаю о своем титуле Махатма, то не нахожу в нем ничего, кроме любви к людям. Такова моя несгибаемая вера в ахимсу. Тот день в Чампаране стал памятным событием в моей судьбе. Днем с большой буквы и настоящим праздником и для меня, и для крестьян. Согласно закону, я должен был предстать перед судом, но на самом деле перед судом предстало само правительство. Своими действиями комиссар добился только того, что власти запутались в собственных сетях, раскинутых на меня.